Дуня невольно подумала, что он все еще очень на нее сердится, а Апульхерия Александровна приглядывалась к нему боязливо. «Что же сказал тебе Свидригайлов?» Подошла к нему Дуня. «Ах, да, да!» — вскричала Апульхерия Александровна. Раскольников поднял голову. «Он хочет непременно подарить тебе десять тысяч рублей и при этом заявляет желание тебя однажды видеть в моем присутствии». «Видеть?»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 Затем вы дадите другую тысячу из ваших трех, и вот и довольно на первый случай, вот мы и соединимся. Что ж мы будем делать?» Тут Разумихин принялся развивать свои проекты, много толковал о том, как почти все наши книгопродавцы и издатели мало знают толку в своем товаре, а потому обыкновенно и плохие издатели, между тем, как порядочные издания вообще окупаются и дают процент, иногда значительный.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 Теперь я могу быть полезен, потому что опыт имею. Вот уже два года скоро по издателям шныряю и всю их подноготную знаю. Не святые горшки лепят, поверьте. И зачем, зачем мимо рта кусок проносить? Да, я сам знаю и тайне храню сочинения, два-три таких, что за одну только мысль перевести и издать их можно рублей по сто взять за каждую книгу, а за одну из них я и 500 рублей за мысль не возьму».